Глава восьмая. 24 декабря 1808 года. Они обогнули южную оконечность Индии и теперь в рождественский сочельник взяли курс через океан на Мозамбик. Стюарды запаслись в Мадрасе южной зеленью, так что пассажирский салон и кают-компания утопали в декоре перестых пальмовых листьев, И вьющихся растений. Леди нарезали полоски алой и золотистой бумаги и вплели их в ветки, между которыми были протянуты гирлянды из бархатцев. Цветы до поры хранились в прохладном сыром трюме и прекрасно сохранились. Почти как в церкви на пальмовое воскресенье, но наши пальмовые ветви выше всяких похвал. Заметила Эйврил, когда они трудились над рождественскими украшениями и равномерно распределяли их по всей длине стола, словно матросы, вывешивающие праздничные флаги вдоль борта. «Капитан решительно восстановил закон и порядок», отметила Перси. Стюарды расставляли на столах именные карточки, сверяясь с выданным на руки планом. Это означало, что она будет сидеть рядом с Элисом. После их возвращения на корабль, она избегала любой близости с ним и вместе с тем презирала себя за трусость. Она и не пыталась разобраться в своих мотивах. В конце концов, она обязана этому человеку тем, что осталась жива. Но находиться вблизи него было мучительной пыткой. Ей хотелось дотронуться до Элиса. Хотелось, чтобы он снова искал ее губ. Но Перси знала, что вспыхнувшая в нем страсть не была вызвана единственно ею. Он повел бы себя так с любой женщиной. И мало утешения в том, что он, как видно, тоже избегал ее. «Теперь можно и подарки выкладывать», — заметила Эйврил. «Хорошо, что расставили именные карточки». Перси заставила себя сосредоточиться на этой задаче. Стюардам приходилось нелегко. Попробуй безукоризненно накрыть официальный праздничный обед, когда вокруг снуют и мельтешат леди и раскладывают по столу груды свертков, которые то и дело сползают с места от качки корабля. Общее настроение, однако, было вполне доброжелательным. И, как выразилась мисс Уайтон, Перемещение подарков может только добавить веселья. Перси перебирала кучу заготовленных ею свертков, вглядываясь в ярлыки, поправляя ленточки, и старалась не думать о том единственном, для кого у нее не нашлось подарка. Элис не заметит, убеждала она себя. Перед ним и так будет груда подарков. Но внутренний голос шептал ей, заметит. Не то, чтобы она желала подколоть его, но ей просто нечего было ему подарить. Пустячный сувенир пустяк и есть. Так можно обидеть человека, спасшего ей жизнь. Нечто значительное, а она была вполне искусной швеей, чтобы смастерить изящный жилет из того шелка, что лежал в ее сундуке, вызовет кривотолки. Пожалуй, есть одна вещь, и мысль о ней не давала ей покоя, пока раскладывала свои подарки. «Пора переодеваться к обеду», заявила Эйврил, когда они все отступили на шаг от стола любую с делом своих рук. Перси последовала за ней, и они разошлись по каютам. Ящичек с драгоценностями был заперт в сундуке. Она вытащила его и поставила на койку. К обеду изумруды решила она взяла футляр с ожерельем и серьгами и отложила в сторону она снова пошарила в ящичке немного поколебалась но все же сняла верхнюю полочку вытащила все что было под ней после чего шкатулка казалось, опустела теперь надо было потянуть за стерженек и нажать на узкую планку тогда выдвигалась Потайное дно. Именно здесь лежал узкий продолговатый пакет, обернутый потускневшей серебристой бумагой. Лента янтарного бархата ярлычок с надписью Элис с днем рождения, с любовью от Перси, свернулся и помялся. Почти девять лет минуло с тех пор, как она приготовила этот подарок. Стишки, может быть, не совсем ровные. Смущалась она. Надо проверить. И, конечно, надо заменить обертку. Перси чуть поразмыслила, затем вытащила сверток, опустила его в редикюль таким, как есть, собрала шкатулку и снова надежно заперла ее в сундуке.